Глава пятая. Супругам Ивановым пришлось приступить к завтраку только в Орлеане. Около двух часов дня, когда поезд, остановившийся на Орлеанской станции, позволил пассажирам, завтракавшим в первую очередь, удалиться из вагона ресторана в свои купе. Быстро заняли они первый освободившийся столик – со скатертью, залитую вином, состоявшими еще на нем тарелками, на которых лежала кожура от фруктов и огрызки белого хлеба. Хотя гарсоны все это тотчас же сняли и накрыли стол чистой скатертью, поставив на нее чистые приборы, Николай Иванович был хмур и ворчал на порядке вагона ресторана. «В два часа завтрак! Где это видно, чтоб в два часа завтракать?» Ведь это уж не завтрак, а обед, — говорил он, тыкая вилкой в тонкий ломоток колбасы, поданный им на закуску. Хотел переправить его себе в рот, но сейчас от сильного толчка, несшегося на всех парах экспресса, ткнул себе вилкой в щеку и уронил под стол кусок колбасы. Он понес себе в рот второй кусок колбасы и тут же ткнул себя вилкой в верхнюю губу. До того была сильна тряска. Кусок колбасы свалился ему за жилет. «Словно криворотый», — заметила ему Глафира Семеновна. «Да тот, матушка, при этой цивилизации, где поезд вскачь, мчится по шестидесяти верст в час, никакой рот не спасет. В глаз вилкой можно себе угодить» а не только в щеку или в губу, но цивилизация. А криветь из-за нее можно. Николай Иванович сердцем откинул вилку и положил себе в рот последний оставшийся кусок колбасы прямо рукой. И чтобы им в Орлеане-то остановиться на полчаса для завтрака, по крайности, люди поели бы по-человечески, — продолжал он. — А с ножа, если есть, того и гляди, что рот себе душей прорежешь. — Это от того, что ты сердишься, — опять заметила жена. — Да как не сердиться-то, милая? Заставили выйти из купе для завтрака в двенадцать часов, а кормят в два. Да еще в ресторан-то не пускают. Стой на дыбах два часа на тормозе. Хорошо, что я возмутился и силой в вагон влез. Нет, это не французы. Французы этого с русскими не сделали бы. Ведь этот ресторан-то принадлежит американскому обществу спальных вагонов, сказал Николай Иванович. Ну, ведь гарсон-то французы. То был не гарсон, что нас не впускал. То был метр-дотель, а у него рожа, Как есть американская. Только говорил тон -то по-французски. Подали яичницу. Приходилось опять есть вилкой. Но Николай Иванович сунул вилку в руку гарсону и сказал. Ложку. Кульер. Тащи сюда. Кульер. Апортре. Фуршет не годится. Заколоться можно с фуршетом. «Букомпроне!» — Гарсон улыбнулся и подал две ложки. «Ешь и ты, Глашенька, ложкой, а то долго ли до греха!» — сказал жене Николай Иванович. «Словно в сумасшедшем доме!» — пробормотала супруга, однако послушалась мужа. Ложками супруги ели и два мясных блюда, и ломтики сыру, поданные вместо десерта. Завтрак кончился. Николай Иванович успел выпить бутылку вина и развеселился. За кофе метрдотель, тот самый, который не впускал их в вагон, подал им счет. Николай Иванович пристально посмотрел на него и спросил. — Америкин! Янки! — последовал отрицательный ответ. — Врешь! — Америкин! Пороже вижу, что американец, погрозил ему пальцем Николай Иванович. Не французская, брат, у тебя физиономия. Же свисса? Швейцарец, пояснила Глафира Семеновна. Ну, вот это так! Это, пожалуй! Кивнул ему Николай Иванович. Всемирной лакейской нации, поставляющей также и швейцаров и губернаторов на весь свет. Это ещё почище американцев. Нехорошо, брат. Нехорошо. Швейцарская нация, коли уж пошла в услужение ко всей Европе, то должна себя держать учтиво с гостями. Ильне фо пакомса, как давича. Мэтр Дотель слушал и не понимал, что ему говорят. С поданного ему супругами Золотого он сдал сдачи и насыпал на тарелку множество мелочей. — Что ж, давать ему на чай за его невежество? — Или не давать? — обратился Николай Иванович к жене. — По-настоящему не следует давать. Ишь рожит у него. — Да, рожит у него. Незлобная. — откликнулась супруга. — А мы действительно немножко и сами виноваты, что, не спросясь брода, сунулись в воду. Может быть, у них и в самом деле порядок, чтобы не пускать, если в поезде такая цивилизация, что он бежит с рестораном. — Ну, я дам. — Русский человек зла не помнит, — решил Николай Иванович, и, протянув метр отеля две полуфранковые монеты, прибавил. — Вот тебе... «Швейцарская морда на чай!» «Только на будущее время держи себя с русскими в аккурати. Мэтр Наталь поклонился и поблагодарил. «Ну зачем ты ругаешься-то, Николай?» Заметила мужу Глафира Семеновна. «Нехорошо». «Ведь он все равно ничего не понимает. А мне за свои деньги отчего же не поругать?» Был ответ. «Тут русские есть столовые. Они могут услышать и осудить. Часу в четвертом поезд остановился на какой-то станции на три минуты, и можно было перейти из вагона ресторана в купе. Супруги опрометью бросились из него занимать свои места. Когда они достигли своего купе, то увидели, что у них в купе сидит пассажир с подстриженной а-ля Генрих четвертой бородкой, весь обложенный французскими газетами. Пассажир оказался французом. Читая газету, он курил, и когда Глафира Семеновна вошла в купе, обратился к ней с вопросом на французском языке, не потревожит ли ее его курение. «Если вам неприятен табачный дым, то я сейчас брошу сигару», — прибавил он. Она поморщилась, но просила его. «Курить!» Николай Иванович тотчас же воскликнул. «Вот видишь, видишь, француз сейчас скажется. У него совсем другое обращение. У них все на учтивости. Разве может он быть таким невежий, как давишняя швейцарская морда, заставлявшая нас стоять на тормозе? «Ме комплиман, мусье! Вифля Франс!» Ну, Рюс! Ткнул он себя пальцем в грудь и поклонился французу. Француз тоже приподнял свою дорожную испанскую фуражку. Зачем ты это? С какой стати расшаркиваться? сказала мужу Глафира Семеновна. Ничего, матушка, маслом кашу не испортишь, а ему за учтивость! Учтивость! Поезд продолжал стоять. Вошел кондуктор, попросил билеты, и, увидав, что супруги едут в Биорид, сообщил, что в Бордо им надо пересаживаться в другой вагон. Фраза «шанжэ la Voiture была хорошо известна Николаю Ивановичу, и он воскликнул «Каман шанжеля ла А нам сказали, что ту директ «Каман». «Каман шанже! Сет-вагон э! Пурбиориц!» — возмутилась, в свою очередь, Глафира Семеновна. «Нет, мадам, в Бордо в шесть часов вечера вы должны переменить поезд!» Опять сказал ей кондуктор по-французски. Поклонился и исчез из купе. «Боже мой! Это опять пересаживаться! Как я не терплю этой пересадки!» вырвалась у Глафиры Семеновны.